Глава 13. Пётр. Львиное сердце. Умяв яичницу, Петька аккуратно вытер сковородку корочкой чёрного хлеба, с удовольствием съел эту корочку и поставил сковородку на плиту. Потом вымыл стакан из-под фанты, не нужно оставлять никаких следов. Покончив с уборкой, он задумался. Надо представить себе всё, что может случиться. Предположим, они привезут Яну, И запрут в подвале. Как он сможет вытащить ее оттуда? И где ему поджидать бандитов с добычей? В доме или же в кустах? Если он засядет в кустах, а бандиты запрут Яну в подвале, тогда он сможет сразу морально поддержать ее, а потом улучшить момент и пробраться в дом. Легко сказать. А если он останется в доме, ему легче будет ее выпустить, когда бандиты заснут. Да, этот вариант... Явно предпочтительнее, хотя она ведь может со страху совсем обессилить, тем более без моральной поддержки. Но тут в голову ему пришла неплохая мысль. Для начала он решил осмотреть весь дом, чтобы найти наилучшее убежище для себя. Прятаться под кроватью Глеба ему не улыбалось. Он обошел все комнаты, а их было три внизу и две наверху. И остановил свой выбор на маленькой комнатке за кухней, где явно никто не спал, зато имелась ниша, прикрытая занавеской, достаточно обширная, чтобы там можно было прилечь на куче тряпья. К тому же, эта комнатушка была очень близко к подвалу. Три шага через кухню, и вот она, дверь в подвал. Он потрогал засов. Пожалуй, для безопасности надо его смазать, а то еще заскрипит в самый неподходящий момент. Петька рянулся на кухню, нашел бутылку с кукурузным маслом и очень аккуратно смазал засов. Затем он решил проверить, не скрипят ли половицы на его предполагаемом пути к подвалу и из подвала к задней двери дома. Нет, кажется, все нормально. Покончив с приготовлениями, Петька сел в большой комнате в кресло-качалку и закрыл глаза. Он уже видел, как освобождает из плена прекрасную Яну, как она шепчет ему слова благодарности. Совсем как Марина. От этой мысли Петька поскочил, как ужаленный. «Марина! Как они все могли о ней забыть? Где она? Что с ней? А ведь этот Глеб Шугайло знает, где она!» Петька бросился в его комнату. «Надо еще раз!» хорошенько всё осмотреть». «Вот идиот!» – вслух произнёс он и полез в карман за записной книжкой, которую вытащил из куртки шугайла Затем снова уселся в качалку и открыл книжку. На первый взгляд, книжка как книжка, затрёпанная с множеством бумажек, вложенных в неё. Для начала Петька решил изучить именно эти бумажки. Он достал из кармана свою записную книжку и принялся методично переносить на чистые листки то, что было на этих бумажках. Их оказалось семь. На одной был записан чей-то адрес не в Москве, а в Сергиевом посаде. Фамилии не было. На второй значилось К. 120 тысяч, Л. 300 тысяч, А. 200 тысяч. Это Петька не стал переписывать. На третьей бумажке был начерчен «Какой-то план». На всякий случай Петька его перерисовал. Открыв четвертую бумажку, он чуть не вскрикнул. Там было написано «Марина» и номер телефона. Неужели повезло? Но ведь «Марина» — такое распространенное имя. Петька принялся листать книжку «Ага», буква «М», «Миронов», «Матюшин», «Мисина», «Маша», «Марина» и совсем другой номер телефона. «Час от часу не легче». Петька переписал телефоны обеих Марин и решил поискать еще какую-нибудь Марину на другие буквы. Так, А. Ничего. Б. Тоже ничего. В. Так, Васюткина М. Это может быть и Мария, и Маргарита, и Мила, и какая-нибудь Мура. На всякий случай он выписал четыре таких М. Кроме Васюткиной, там имелись еще Зайцева, Круглова и Вайнштейн. Но Вайнштейн... Вполне мог оказаться и Михаилом, и Моисеем, и Митрофаном. Петька посмотрел оставшиеся бумажки, но там ничего интересного не было. Ну, кое-что все-таки прояснилось. Сегодня он освободит Яну, а завтра займется спасением Марины. Петька чувствовал себя настоящим рыцарем. «Петр, львиное сердце!» – здорово звучит. «Жалко, никому нельзя сказать!» – засмеют. Петька едва не заснул в качалке. Куда ж они запропастились? А вдруг Яна нет дома? Вот было бы здорово, хотя нет, ведь тогда он не спасет ее, так не интересно И вот у дома затормозила машина. Петька осторожно выглянул в окно. Из рыжих жигулей выскочил парень, конечно же, это Глеб, и открыл ворота. Машина въехала на участок, Глеб закрыл ворота и подбежал к машине, открыл заднюю дверцу и помог Выйти Яне, а за нею и Семеновичу, немолодому грузному мужику, с которым Яна была скована наручником. Петька мгновенно исчез в своем убежище. Оттуда ему было все отлично слышно. «Проходите, проходите, дамочка, не волнуйтесь, мы вам никакого вреда не причиним. Пока!» – ласково говорил Семенович. «Не понимаю, зачем вы меня похитили, какой вам смысл?» За меня некому заплатить выкуп. А у меня самой денег кот наплакал. Знаете, какие гроши платят нынче за художественный перевод? Только не сдохнуть с голоду. Ну и Яна, восхитился Петька. Какое присутствие духа! А как же ваш друг сердечный, господин Русанов? Он разве не заплатит за вас? Русанов? С какой-то стати он будет за меня платить? Кто я ему? Одна из многих переводчиц который работает на его издательство. Зачем я ему? У нас, дамочка, другие сведения. Не знаю я, какие у вас сведения, только Борис Валентинович за меня и рубля не даст. Он что же, такой сквалыга? Неужто не выкупит такую очаровашку? Знаете, на всех очаровашек ни у кого денег не хватит. Если вам нужны деньги, так взяли бы лучше его брата. Русанов в нем, говорят, души не чает». «А вот это уже наше дело. И потом, с чего вы взяли, что нам нужен выкуп?» «А что? Что вам нужно?» «Успокойтесь», — раздался голос Глеба. «Нам лично от вас ничего не нужно. Но вот наш шеф, он вечером приедет, тогда и сам совсем всем разберется. И с вами в том числе. Я уже поняла, вы украли меня, чтобы так или иначе влиять на Русанова. А с чего вы взяли, что на него это подействует? Уверяю вас, Меня с Русановым связывают чисто деловые отношения. Да ладно, всей Москве известно, что он постоянно у вас бывает. Да, он часто заезжает ко мне, потому что у меня дома отличная библиотека американской фантастики. Ее собрал мой покойный муж. К тому же я подбираю для Русанова новые книги, рецензирую их, а он человек воспитанный, любезный и не вынуждает меня таскаться к нему в издательство. Оно ведь находится у черта на куличках. Вас неоднократно видели с ним в театрах и ресторанах. Ну и что стояла на своем Яна? Петька был потрясен ее храбростью. Он думал, она будет в полуобмороке от страха, а она, да, не слаба. Вот что, дамочка, вы можете навешать нам на уши хоть кастрюлю лапши, но разбираться с вами будет шеф. И хватит мне мозги компостировать. Голова уже разболелась от вашего трёпа. Ишь, развоевалась. Слышь, Шуга, давай-ка пластырь. Залепим дамочке ротик, а то разговорчивая больно. И в подвал её. До приезда шефа. Нет, Семёныч, не надо пластырь. Сжарился над Яной Глеб. Вон у неё кожа какая нежная. Давай по старинке ей кляп воткнём. И все дела. А то вдруг и впрямь что не так, шеф с нас... «Три шкуры спустят». «Эх, Глебчик, один раз тебя твоя доброта уже подвела. Ну да ладно». «Эй, что вы собираетесь делать?» Воскликнула Яна. «Я не хо. «Ну вот, теперь потише будет», — с удовлетворением произнес Семёныч. «И ручонки тебе скрутим немножко, чтобы не вытащила кляп». «Пошли, Глеб, отведём дамочку в подвал. Самое лучшее место для неё». «Всё пропало», — ужаснулся Петька. Со связанными руками Яна не найдет записку, которую он оставил ей на топчане под одеялом. Записку, в которой он подбадривал ее, обещая неприменно вытащить из подвала. И не узнает, что у нее есть друг, что он поблизости. Интересно, они сковали ей руки наручниками или же просто связали веревкой? Ну вот и все. Теперь она никуда от нас не денется. С облегчением сказал Семёныч. Петька совсем было расстроился, но потом вспомнил о той своей находке. Дело в том, что, обшаривая дом, он нашёл в аптечке пузырёк с ним буталом, довольно сильным снотворным, которое он не раз видел у бабы Мани. Несколько таблеток в бутылку Фанты и ещё несколько в открытый пакет томатного сока. Скорее бы они сели обедать. «Глеб, а я опять жрать хочу. Тушёнку будешь?» Да ну ее, с души воротит. Слышь, Глеб, тут что-то странное в холодильнике. Мышь, что ли? Какая к черту мышь? Я могу башку дать на отсечение, когда давеча яичницу жарил, в холодильнике десяток яиц был. А теперь стало два десятка? Насмешливо отозвался Глеб. Жди, так не бывает. А только хошь верь, хошь не верь, их теперь семь. Слушай, Семенович, чего ты мне голову морочишь? «Куда три яйца делись?» «Вот то-то и оно. Боюсь, тут кто-то был. Или еще того хуже». «Что? Домовой? Домовой? Ну ты даешь, старый!» Расхохотался Глеб. «Домовой? Родной, у тебя пуля в голове?» «Какая пуля? Да так говорят. И по-твоему, домовой три яйца схряпал? Как он их ел? Сырыми? в Смятку? Или яичницу жарил?» «Ну, это я не знаю». «Слушай, Глебушка, а кто, по-твоему, мальца-то отпустил?» «По всему выходит, домовой больше некому». «Сам посуди, бы не домовой, малец уже сюда бы бинтов навел полный дом». «Ох, не нравится мне это, ох, не нравится». «Слушай, семёныч а с чего бы это домовому парня отпускать? Он же вроде должен интересы хозяина отстаивать, а хозяин тут я, по крайней мере, на год». «Все правильно, Глебчик, все правильно». Он твои интересы отстаивает. Если бы тут накрыли нас с этим парнем, ох, плохо бы нам пришлось. Вот он и отвел от нас беду. И парню, небось, внушил, чтобы он про нас помалкивал. Вот что я думаю. Петька чуть не умер от смеха у себя за занавеской. Что ты плетешь, старый? Старый умный. А яйца он сожрал, чтобы нам показать, что это он тут о нас заботится». Глупости. Я вот слышал, если домовой заводится в доме, он стучать начинает. Даже переговариваться с ним можно стуком. А вот насчет того, чтобы яйца жрать, а давай постучим. Может, и отзовется. семёныч постучал по столу чем-то металлическим, наверное, ножом или вилкой. Петька решил ответить и постучал в стену костяшками пальцев. «Слыхал!» — закричал семёныч «Что я тебе говорил?» Оно постучи еще, потребовал Глеб. Нет, Глебушка, я боюсь. Хватит, не надо. Не искушай судьбу. Какую, блин, судьбу совсем помешался, старый? Из кухни снова раздался металлический стук. Но на сей раз это была азбука Морзе. Кто там, кто там? Выстукивал Глеб. Домовой, домовой, остучал Петька. Года два назад он увлекался азбукой морца Глебчик, ты чего так побелел? — Семёныч, он мне морзянкой отстучал, что он домовой. — Вот, вот, а я что говорил? — Слушай, а откуда ж домовой? Морзянку знает, — растерянно проговорил Глеб. — Наверное, морзянку эту домовые придумали, а человек? Он, понятное дело, подхватил и приспособил. Человек он такой. Я вот слыхал, дома какие-то строят, по примеру, пчёлок как соты в Японии, кажись. Да ерунда все это. Просто мы с тобой нынче перенервничали. Да и вчера денек нелегкий был. И набрались вечером. Вот и мерещится. Неуверенно говорил Глеб. Петька подумал было, не стучать ли им, чтобы немедленно освободили женщину. Но это было бы слишком просто. Слишком прямо. А нормальные герои всегда идут в обход. Вспомнил он строчки из какой-то песни. Ему так хотелось быть героем или, по крайней мере, выглядеть героем в глазах Яна. «Это еще успеется», — решил он. «Это, Глебушка, у тебя от воспитания. Всех вас учили не верить ни в Бога, ни в черта. А меня, мамаша, хоть и тайком, а в истинной вере воспитала». «Оно и видно», — хмыкнул Глеб. «Вся твоя жизнь это доказывает». «Сколько раз в тюряге топарился? А? Так то давно было. А теперь ты, конечно, богоугодным делом занимаешься. Ой, не говори, парень, но это, может, Господь меня так испытывает. Тьфу, ну и путаница у тебя в голове, Семенович. Чистый винегрет. Давай лучше дернем по маленькой, хоть чертовщина всякая перестанет мерещиться. Наливай. А чем заедать-то будем? А помидоркой закусим самый раз». «Ну и дурак же я», — подумал Петька. «Надо было в водку снотвожное сыпануть, а то сейчас они выпьют, помидорчиком закусят, а фанту и томатный сок не тронут». «Сиди тогда здесь до второго пришествия». А я с кляпом во рту со связанными руками валяется в подвале и даже мою записку прочесть не может. От злости Петька аж зубами заскрипел. «Нет, Глебчик, не хочу я эту помидорку». Разве ж это помидоры? Вот у моей сестры на Кубани Помидоры так помидоры Сахарные, налитые А в этих либо одна вода, либо резина Не умеют за границей помидоры ростить Ох, не умеют Давай лучше баночку селедки откроем Да томатным сачком запьем Давай Селедка так селедка, мне без разницы Петька обрадовался Не фанта, так томатный сок Лишь бы уснули поскорей Они долго еще пили, говорили о каких-то совершенно незнакомых людях, опять возвращались к домовому, потом Глеб вспомнил. «Слушай, старик, а дамочка-то наша как там? Надо проведать, в туалет сводить, хоть попить дать, а то что же?» «Правильно, правильно, это по-божески», — вслипнул семёныч «В туалет надо сводить, а то, не дай бог, не утерпит, а хозяин приедет, может не понять». Петька с замиранием сердца слышал, как Глеб... Неверным шагом приблизился к подвальной двери и отодвинул засов. Впрочем, этого он как раз и не услышал. Смазанный засов не скрипнул. «Что за дьявол? Семёныч, а, Семёныч, засов-то, похоже, кто-то смазал». Но ответом ему был только храп. «Эй, дамочка, в туалет сходить не надо? Погодите, сейчас я кляп-то выну вот так. Зачем вы мне кляп воткнули? Так, чтоб не кричали. И не собираюсь» и руки развяжите, как я в туалет пойду. Вы сперва еще дойдите туда, а там я развяжу, не бойтесь». К великому Петькиному сожалению, туалет находился в доме, обычный городской туалет, оттуда не убежишь. Через некоторое время он опять услышал голос Яны. «Дайте воды попить, фанты хотите?» «Только этого еще не хватало, если она уснет, что он будет с ней делать, фанты?» «Нет, от нее еще больше пить захочется. Дайте простой воды. И прошу вас, не надо кляпа, я не стану кричать. И руки не связывайте. Куда я из этого подвала убегу?» Глеб хотел сказать, что одному вот удалось удрать, но у него уже еле ворочился язык и так ужасно клонило в сон, что он решил не спорить с дамочкой. «Ладно, так и быть. Спасибо». Дверь захлопнулась. «Так». Сейчас он задвинет засов и пойдет спать. Теперь Яна, возможно, найдет записку. Ох, и устал же я нынче. Пробормотал хлеб и тут же обо что-то споткнулся. Ох, черт, как бы ноги не переломать. Семенович, ты чего за столом дрыхнешь? Пошли, отведу. Семенович что-то пробормотал со сна. Вставай, старый, поднимайся. Ох, и тяжелый же ты. Пошли, пошли. Петька слышал, как грузное тело плюхнулась на кровать. заскрипели пружины, и тут же снова раздался храп. Глеб поплелся к себе в комнату и тоже рухнул на кровать. Вскоре они уже храпели в две глотки. «Сработало!» возликовал Петька. Он на цыпочках вышел из-за занавески, прислушался. «Храпят голубчики!» «Так, теперь надо действовать спокойно и обдуманно. Ни одного лишнего движения!» Все надо подготовить к бегству. Он очень осторожно закрыл двери комнат, где храпели мужики. Ни один из них даже не шелохнулся. Затем отводил дверь черного хода и подпер ее табуреткой, чтобы не захлопнулась. И лишь после этого отодвинул засов. Яна не слышала, как открылась дверь. Она сидела на топчане с запиской в руках. На лице ее было написано недоумение. «Здравствуйте!» – прошептал Петька. Она вскинула на него свои невозможные глазищи и явно не узнала. Петька сбежал по ступенькам вниз. «Идемте, скорее, я вас выведу!» Она вскочила. «Кто ты такой?» – шепотом спросила Яна. «Вы меня не узнали?» – с горечью прошептал Петька. «Я вчера была у вас во дворе с Дашей и... О, теперь я припоминаю!» «Идемте скорее. А где же эти? Они спят, соснотворным. Бежим скорее. Он схватил Яну за руку и потянул к выходу. Когда они выбрались из подвала, Петька не преминул закрыть дверь на засов. Пусть думают, что пленницу выпустил домовой. Они уже перебрались на соседний участок, провожаемые собакой, приветливо вилявшей хвостом, так как Петька успел сунуть ей в пасть конфету из своего запаса идемте идемте скорее торопил он яну едва поспевавшую за ним